Подлодка шла более получаса, пока на экране центрального поста появились, наконец, темные, постепенно поднимающиеся и закрывающие весь экран массы подводного хребта. Ультразвуковые прожекторы еще и з д а л и нащупывали на его фоне смутные очертания отдельных выступов, холмов, ложбин, ущелий. Чтобы яснее различать их, Подлодка подошла совсем близко к хребту, после чего повернула на север и начала тихо продвигаться вперед. Время от времени зоолог сообщал о появлении все новых и новых примет, то вход в ущелье в виде мощной арки, то два холма с седловиной между их вершинами, то две скалы, меньшая на большей. Все это лейтенант Кравцов записывал в строгой последовательности, рассчитывая примерное расстояние между ними. С непонятным упорством животное несло зоолога с огромной и как будто увеличивающейся быстротой все дальше и дальше на север. Между тем подлодка вынуждена была идти не более чем на двух д е с я т хода, чтобы иметь возможность разглядеть опознавательные знаки, как только они появятся на экране. Прошло уже четыре часа с момента, когда ученый был захвачен чудовищем. подлодка определенно отставала от него, и ясно было, что расстояние между ними все более увеличивалось. Лейтенанта Кравцова сменил на вахте старший лейтенант Багров, но капитан продолжал оставаться в центральном посту. Еще через час заолог сообщил, что обвивающие его кольца животного опять плотно сомкнулись вокруг шлема, и он потерял видимость. Сообщения об опознавательных знаках перестали поступать. Продолжало оставаться известным лишь общее направление, прямо на север. Но зоолог жаловался, что рука с компасом, согнутая в локте и прижатая к груди, затекла, онемела, и он ее почти не чувствует. Так прошло еще часа два. Подлодка продолжала медленно продвигаться вдоль хребта. Капитан Воронцов... Все эти семь часов, проведшие бессменно в центральном посту, мерно шагал по помещению, заложив руки за спину, изредка взглядывая на экран, с которого не сводил глаз и вахтенный начальник. Взволнованный голос зоолога заставил капитана остановиться. — Животное резко переменило направление, — сообщал ученый. — с н о р а почти под прямым углом перешло на ост. — Значит, оно углубляется в подводный хребет. заметил капитан. «Вероятно, через какое-то ущелье. Отметьте это как опознавательный знак», обратился он к старшему лейтенанту. «Почитайте и примерное расстояние до него от предыдущего знака». «Есть отметить знак и п о с ч и т а т ь расстояние», повторил старший лейтенант, и вдруг, вскакивая и указывая на экран, громко вскричал «Пик! Впереди пик!» На темном фоне хребта, Все яснее выделялись очертания высокой стройной скалы, состоящей из нескольких поставленных друг на друга мощных колонн этажей, уступами поднимающихся кверху и заканчивающихся круглым куполом с тонким высоким шпилем. — Действительно, совсем как минарет, — промолвил капитан. — Сейчас должен появиться замок, — заметил старший лейтенант, записывая п о с л е д н и е с о о б щ е н н ы е зоологам опознавательный знак к «Вход в ущелье и подсчитывая расстояние до него. После этого замка мы сможем быть вполне уверенными, что подлодка на правильном пути». Замок появился через 10 минут и всеми своими деталями подтвердил точность описания. Капитан приказал перевести скорость подлодки на десятых пять хода. По всем помещениям корабля пробежало радостное оживление. с к в о р е ш н и с десятью человеками к о м а н д а было приказано подготовиться к выходу из подлодки в полном вооружении.